В сумрачном холле тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, на одном негромко мурлыкал транзистор, а рядом, развалившись в креслах, неподвижно застыли давишный мотоциклист и лыжник. Лыжник оказался румяным гигантом, этким белокурым викингом, а что касается мотоциклиста, то это было на редкость тощее, гибкое существо, то ли мальчик, то ли девочка. Маленькое бледное личико было наполовину скрытое черными очками. К губе прилипла потухшая сигарета. ц сказал Симоне, понизив голос и подмигивая, — «Вам сюда!» «Жду в бильярдной. Играете?» И Симоне на цыпочках вышел из холла. Инспектор отогнул портьеру, вышел в коридор и толкнул дверь с табличкой «Контора». В залитой солнцем комнате, небрежно опираясь на тяжелый сейф, стоял с дымящейся сигарой невообразимо длинный, очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. У него был галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо с печальными водянистыми глазами и аристократическими брылями. Рядом с сейфом, положив морду на лапы, лежал великолепный Сен-Бернар, могучее животное ростом стеленка. А за столом сидел лысый коренастый человек в меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. — Разрешите представиться, — сказал человек в жилете, — Алекс Невер, владелец этого отеля, этой долины, близлежащих гор и ущелий. Господин Мозес, наш гость. Господин Мозес любезно улыбнулся и покивал, тряхнув брылями. «Очень рад», — сказал водитель сухо. Господин Мозес, понимающе развел руками, и сигара вдруг исчезла из пальцев его левой руки и оказалась в пальцах правой. Водитель растерянно мигнул, но тут же решил, что это ему показалось. «Не буду вам мешать», — сказал господин Мозес, направляясь к дверям. «Боже!» Воскликнул вдруг он, и взгляд его просветлел. «Какая прелесть! Где вы это взяли, сударь?» Он схватил водителя за лацкан, и в пальцах у него вдруг оказалась маленькая фиалка. Он посмотрел на водителя, удовлетворенно рассмеялся и вышел. «У вас занятные постояльцы», — заметил водитель, усаживаясь в кресло. «О, да!» Сказал хозяин многозначительно. За обедом вы их всех увидите. Он раскрыл громоздкий грозбух и принялся сосредоточенно оскабливать ногтями кончик пера. Итак. Я инспектор полиции Петр Глебский, — сказал водитель. Что тут у вас случилось? Хозяин поднял на него удивленные глаза. Простите. — Вы вызывали полицию. «Я — Я? Пораженный хозяин даже приподнялся со стула. — Так, — протянул инспектор, — понятно. Лыжи у вас никто пором не рубил и шины у автомобилей не протыкал. — Помилуйте, инспектор, — вскричал потрясенный хозяин. — Это какая-то ошибка! — Ясно. Инспектор поглядел на часы и подтянул к себе телефонный аппарат. Вижу, что ошибка. Он набрал номер. Капитан, это инспектор Глебский. Я прибыл на место и рад сообщить, что здесь ничего не произошло. Да, ложный вызов. Слушайте, дружище, я охотно верю, что вы проверяли, и тем не менее... Что? Да, это было бы неплохо, но для того, чтобы этого типа оштрафовать, надо его сначала выловить. Что? Он снова посмотрел на часы. — Нет, скорость стемнеет, а дорога дрянь. Завтра... Часам к двум. — Хорошо. Какая — Какая-какая настойка? — Ах, вот как. — Ладно, привет.